На другое утро Ронни проснулась чуть свет. Однако отец ее уже сидел за столом и ел кашу. Но каша в миске почти не убывала. Он мрачно подносил ложку ко рту, но при этом забывал, что надо раскрывать рот и проглотить ему мало что удавалось. Он очнулся только когда в зал ворвался малыш Клип, который вместе с Туркасом и Тьоге стояли в ночном дозоре у пропасти,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 Залепило все вокруг. «Потом ты сам все уберешь», — строго напомнила ему Лависа, но Матис ее словно не слышал. «Вот как! Борка желает говорить со мной. Что ж, пусть попробует. Но только после этого он вряд ли сможет с кем-либо разговаривать завтра», — сказал Матис. И так стиснул челюсти, что зубы заскрипели.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 И по всему было видно, что то, что здесь происходит, ему по душе. Он тайком кивнул Ронни, будто они старые друзья. Ну и воображала. Чего это он вздумал, Борковский щенок? «Хорошо, Матис, что ты так быстро пришел!» — сказал Борка. Матис мрачно поглядел на своего врага. «Я бы еще раньше пришел, но меня задержало одно дело».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 потому что солдаты досаждали нам, как назойливые мухи. А ведь куда-то мне надо было деваться с женой, ребенком и моими разбойниками. «Это все можно понять», — сказал Матис. «Но захватить ни с того ни с сего чужое жилье, не спросив даже разрешения у хозяева? не так не поступают приличные люди, у которых осталась хоть капля совести». Весьма странные речи для разбойника, воскликнул Борка. Разве ты не берешь себе все, что хочешь, ни у кого не спрашивая? Ммм, ммм, промычал Матис. Он явно не знал, что ответить, хотя Рони и не понимала, почему отец так растерялся. Интересно, подумала она, какие такие вещи берет себе Матис, ни у кого не спрашивая разрешения. Это обязательно надо выяснить. «Кстати, — произнес Матис после некоторого молчания, — любопытно все-таки узнать, как это вы попали в мою башню, чтобы тем же путем вас оттуда вышвырнуть?» Хе -хе, «Что ж, попробуй, — ответил Борка. — Ты хочешь узнать, как мы вошли туда? Хе -хе. У нас, видишь ли, есть один мальчишка, который с помощью длинной крепкой веревки может забираться на самую высокую стену».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 — Насколько я знаю, — сказал он, — в северной башне даже нет двери. <свят> — много ты знаешь о своем замке, хоть и прожил в нем всю жизнь. Была там дверь. Когда этот замок принадлежал дворянину, то его служанки ходили через нее в хлев кормить свиней. Ты хоть помнишь, где находит старый свинарник, когда мы были детьми? Там мы с тобой еще ловили крыс».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 — Не сомневаюсь, что по кому-нибудь из нас погребальный плач петь придется, — сказал Борка. — Но из Северной башни я никуда не уйду. — Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Матис, и все его разбойники дружно поддакнули. Они тут же схватились за оружие, но разбойники Борки тоже были вооружены. А такая схватка на краю пропасти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 Ну, как поживает дикий бык, которого ты хотел схватить за рога и скинуть в пропасть? Как это все прошло? Наверное, раздался такой грохот, что замок затрясся в испуге. Глотай-ка свою кашу, старик. Если ты еще можешь ее прожевать, и помалкивай. А заботу о быке предоставь мне, сказал Матис. Придет время, я с ним расправлюсь.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 Даже в лесу ее не оставляют в покое. — Поосторожней, дочь разбойника, — сказал Бирк. — Неужели ты так спешишь? — Это тебя не касается, — огрыстнулась Ронни и помчалась дальше. Но постепенно она замедлила шаг и захотелось оглянуться и посмотреть, что делает Бирк в ее лесу. А он сидел возле норы, где жили ее лисята.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 что она стоит за ним, и крикнул, не оборачиваясь. — Что тебе нужно, дочь разбойника? — Мне нужно, — ответила Рони, чтобы ты оставил в покое моих лисят и ушел из моего леса. Берг встал и подошел к ней. — Твои лисята, твой лес, лисята принадлежат сами себе и никому больше, понятно? И живут они в лисьем лесу, а вовсе не в твоем. А еще это и волчий лес, и медвежий, и лосины, и диких коней, и филинов, и конюков, и горлиц, и ястребов, и кукушек, и лес гусениц, пауков, муравьев. — Я знаю все зверье, которое живет тут в лесу, — сказала Роня. — Нечего тебе здесь болтаться и учить меня. — Значит, ты знаешь, что лес этот принадлежит и серым гномам, и злобным друдам, и лешем, и троллям? Вот что.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 И он снова крикнул, «Рони!» «Ну чего?» — крикнула она в ответ, но он уже догнал ее. «Мне почему-то страшно от этого тумана», — сказал он. «Понятно. Ты боишься, что не найдешь дорогу в свое воровское гнездо. Тогда тебе придется ночевать с лисицами в их норе. Ведь ты все хочешь со всеми делить?» Бирк рассмеялся. «Ну ты и кремень, дочь разбойника!»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 Раздались негромкие, нежные звуки. Постепенно они слились в песню, и песня эта была прекрасной. Никогда еще Ронни не слышала ничего похожего на это пение. Волшебное пение. И лес разом наполнился чарующей мелодией. Ее страхи тут же развеялись. Она успокоилась, остановилась и замерла, подавшись очарованию минуты.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 Она забыла обо всем и желала сейчас только одного – идти к тем, кто звал ее из тумана. «Я иду, иду!» – крикнула Рони и сошла с тропинки. Но не успела она сделать и нескольких шагов в сторону, как Берг резко дернул ремень, причем так сильно, что сбил ее с ног. «Ты куда?» – заорал он своим голосом.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 «Чудное пение!» «Иду, иду!» Снова крикнула она и поднялась. Но Бирк был уже рядом и схватил ее за плечи. «Пусти!» Стала отбиваться Рони. «Пусти, слышишь?» Бирк крепко держал ее. «Не дури!» Говорил он. «Не губи себя!» Но она не слышала его. Пение подземной нечисти, от которой гудел лес, неудержимо, словно магнитом притягивал ее.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 «Тебя что, лисица тяпнула, да?» Он не ответил. Смотал ремешок и протянул ей. «Спасибо. Теперь я сам найду дорогу в башню Борки». Рони из-под лобби уставилась на него. Но снова разозлиться не смогла. А почему? Сама не знала. «Ну и катись отсюда!» Сказала она и убежала.